Но заговорили на завтра и на следующий вечер, а на третий друзья удачно препарировали икриную самку лягушки, выделили нервную систему, распили, чтобы отпраздновать такой успех, две бутылки Монроше 1474 года и порядком захмелели. «Читай-ка заклятие, Жан, вызовем женщину!» — за страстным басом предложил Барри и ухмыльнулся точно Химера на соборе.